Часть вторая, Глава первая. Дальше, но не ближе. Роберт покинул Одли на следующее утро первым поездом и приехал на станцию Шеридит около девяти часов. Он не стал возвращаться в свою квартиру и нанял кэп и отправился сразу же вест Бромптон на Крестчентвилла. Он понимал, что ему едва ли удастся найти леди, которую он искал по этому адресу, так же как не удалось это его дяде несколько месяцев назад. Но он надеялся, что сможет обнаружить какую-нибудь нить, ведущую к новому месту жительства школьной учительницы, несмотря на неудачу сэра Майкла. Согласно телеграфному посланию, миссис Винсент находилась в предсмертном состоянии. Размышлял Роберт. Если я все же найду ее, то по крайней мере выясню, было ли то сообщение подлинным. После небольших трудностей он нашел Кресчентвилла. Большие дома наполовину были втиснуты в груды кирпича и с т р о й м а т е р и а л а г р о м о з д и в ш е г о с я вокруг них. Новые дома, новые улицы, новые площади в е л и внутрь этих н а г р о м о ж д е н и й из камней штукатурки по обеим сторонам улицы. Дорога была скользкой от мокрой глины, колеса и копыта лошадей утопали в ней. Полное запустение, царившее в новом недостроенном районе, наложило мрачную печать на соседние улицы, возникшие вокруг Крестчентвилла. Роберт потратил 40 минут согласно своим часам и час четвертью по подсчетам кэбмена, о б ъ е з д и в их из конца в конец в поисках в и л л а чьи черные по ч т е н о г о возраста колпаки дымовых труб хмурились на него сверху из з а нетронутых залежей штукатурки, не успевший потускнеть от времени и дыма. Достигнув наконец цели своего путешествия, мистер Одли вылез из кэба, сказал в о з н и ц е ждать его на углу и отправился на поиски. Если бы я был знаменитым сыщиком, я бы... Этим не занимался, подумал он. Мое время стоило бы Гинею или около того за минуту, и я участвовал в известном деле Хокс против Бокс, которое как раз сегодня разбирается судом присяжных в Вестмистерском зале. Как бы там ни было, я все же могу позволить себе быть терпеливым. Он спросил, о миссис Винсент в доме, номер которого дал ему мистер Толсон. Служанка, открывшая ему дверь, никогда не слышала имени этой дамы, но, сходив к своей хозяйке и узнав у нее, она вскоре вернулась и сообщила Роберту, что миссис Винсент жила здесь, но уехала за два месяца до того, как нынешние жильцы поселились в доме. И миссис пробыла здесь 15 месяцев, толково добавила девушка. Но вы не можете мне сказать, куда она уехала, спросил Роберт, упав духом. Нет, сэр. Миссис полагает, что эта дама разорилась и съехала неожиданно, поэтому она не желала, чтобы в округе знали ее адрес. Мистер Одли почувствовал, что он в тупике. Если миссис Винсент покинула это место, имея долги, она без с о м н е н и я будет тщательно скрывать свое место жительства. В таком случае можно было надеяться узнать ее адрес у кого-нибудь из торговцев, ведь вполне вероятно, кое-кто из самых крупных ее кредиторов сделает все возможное, чтобы обнаружить убежище банкрота. Он огляделся в поисках ближайших магазинов и обнаружил в нескольких шагах б у л о ч н у ю книжную лавку и овощной магазин. Три запустелых магазина с зеркальными витринами и п р е т е н з и й на элегантность. Он остановился на булушнике, который величал себя кондитером и выставил в витрине несколько образцов бисквитов в стеклянных банках, успевших превратиться в камень, и глазированные пироги, прикрытые зеленой марлей. Она наверняка покупала хлеб, размышлял Роберт около булушной и вполне вероятно покупала его в ближайшей лавке. Начну к а я с булушника. Булушник стоял за прилавком, прирекаясь из-за счета с молодой бедно одетой женщиной. Он не обращал внимания на Роберта до тех пор, пока не закончил спор. Уже расписываясь на счете, он поднял глаза и спросил адвоката, что ему угодно. Вы не могли бы мне сказать адрес некой миссис Винсент, проживавшей в номере 9 по Крещен-Твилла полтора года назад? Вежливо с просил мистер Одли. Нет, не могу, ответил булушник, покраснев и почему-то повысив голос. Я бы и сам не прочь его узнать. Эта дама задолжала мне 11 фунтов за хлеб, а это больше того, что я могу позволить себе потерять. Если кто-нибудь может сообщить мне, где она живет, я был бы весьма обязан. Роберт Одли пожал плечами и попрощался с ним. Он почувствовал, что обнаружить место пребывания этой леди окажется более хлопотно, чем он ожидал. Он мог бы поискать имя миссис Винсент в почтовом справочнике, но весьма маловероятно, что дама, находящаяся в столь непростых отношениях со своими кредиторами, даст им возможность так легко установить ее место жительства. Если Булушник не может найти эту даму, то как мне искать ее? Думал он в отчаянии. Если такому решительному, энергичному человеку, как б у л у ч н и к не удалось это, то как может куда сочный флегматичный бедняга вроде меня надеяться выполнить эту задачу? Мистер Одли предавался этим мрачным размышлениям, неспеша направляясь к месту, где оставил свой кап. На полпути между б у л о ш н о й и углом он услышал за собой шаги и женский голос, просивший его остановиться. Он обернулся и оказался лицом к лицу с бедно одетой женщиной, которая улаживала свой счет с б у л о ш н и к о м Что? Рассеянно спросил он: "Чем могу быть полезен, мэм? Вам, миссис Винсент, тоже должна деньги? Да, сэр", ответила женщина в полусветской манере, которая вполне соответствовала ее убогому платью с претензией на элегантность. Миссис Винсент, моя должница, но дело не в этом, сэр. Мне, мне хотелось бы узнать, к а к о е у вас к не й дело, потому что, потому что вы можете дать мне адрес, мэм. Вы этого хотите сказать, не так ли? Женщина немного поколебалась, с подозрением глядя на Роберта. Вы не связаны с с продажей в рассрочку, не так ли, сэр? – спросила она, разглядывая внешность мистера Одли. – С чем, мэм? – воскликнул молодой адвокат, ошеломленно уставившись на нее. Прошу меня извинить, сэр, воскликнула маленькая женщина, увидев, что совершила ошибку. Я подумала, что вы могли этим заниматься. Некоторые джентльмены, собирающие товар для магазинов, где все п р о д а е т с я в рассрочку, сами одеваются красиво, и я знаю, что миссис Винсент задолжала кучу денег. Роберт Одли положил ладонь на ее руку. Дорогая мадам, промолвил он, я не хочу ничего знать о делах миссис Винсент. Что касается того, что вы называете продажей в рассрочку, то у меня нет ни малейшего представления о том, что означает это выражение. Миссис Винсент не должна мне деньги. В каких бы плохих отношениях она не была с тем ужасным б у л о ш н и к о м я никогда не встречался с ней, но хотел бы видеть ее сегодня, чтобы задать ей несколько простых вопросов о юной леди, которая однажды жила в ее доме. Я Если вы знаете, где живет миссис Винсент, и дадите мне ее адрес, вы сделаете мне огромное о д о л ж е н и е Он вынул свою визитную карточку и протянул ее женщине, которая с беспокойством изучила кусочек картона, прежде чем опять заговорила. Я вижу, вы выглядите и говорите как джентльмен, сэр, произнесла она после короткой паузы. Но я надеюсь, вы извините меня за недоверчивость. У бедной миссис Винсент были ужасные трудности, и я единственный человек в округе, кому она доверила свой адрес. Я швея, сэр, и работала на нее в течение шести лет. И хотя она не платит мне регулярно, знаете ли, время от времени она дает мне немного денег, и я потихоньку перебиваюсь. Так значит, я могу сказать вам, где она живет, сэр. Вы не обманете меня, не так? Так ли? Клянусь честью, нет. Тогда, сэр, продолжила ш в е я понизив голос, как будто ее могли подслушать, мостовая или железный перилу домов, это коттедж Акация на Пекхэм Гроув. Вчера я отнесла туда платье для миссис Винсент. Благодарю вас, сказал Роберт, записывая адрес в свою записную книжку. Я вам чрезвычайно обязан, и вы можете быть уверены, что у миссис Винсент не будет неприятностей из-за меня. Он приподнял шляпу, поклонился маленькой шве е и вернулся к Эбу. В любом случае мне повезло больше, чем булушнику, подумал он. Теперь к следующей остановке путешествуем вспять по жизни, госпожи. Поездка из Бромптона до Пекхэмгроув оказалась долгой, и между к р е с ч е н т в и л л а и Котеджем т Акация у Роберта Одли оказалось достаточно времени для раздумий. Он думал о своем дяде, слабом и больном, лежащем в дубовой комнате в о д л и к о р д Он думал о красивых голубых глазах, с т р о ж а щ и х сон сэра Майкла, о мягких белых ручках, удовлетворявших его желания, когда он просыпался, низкомузыкальном голосе, облегчающем его одиночество, утешающем его в преклонные годы. Как бы эта картина радовала его глаза, не зная он всего, о чем и не догадывались другие. Но когда он видел ту черную тучу, что нависла над домом дяди, какой лукавой насмешкой, злым обманом казалось это видение. Пекхэмгроув достаточно приятное в летнее время года имела мрачный вид в серый февральский день, когда деревья стояли голые, а небольшие садики опустели. А штукатуренные стены к о т т е д ж а а к а ц и я отделяют от улицы лишь два высоких чахлых тополя. Зоркий глаз Кэбмена уловил маленькую медную тащечку на воротах, у к а з ы в а в ш у ю что это к о т т е д ж а к а ц и я и он высадил мистера о д л и на тротуаре перед маленькими воротами. Котедж Акация находился гораздо ниже на общественной лестнице, чем Крестчентвилла, и маленькая служанка, которая вышла к деревянной калитке и заговорила с мистером Одли, явно успела привыкнуть к схваткам с безжалостными кредиторами. Она начала плести какие-то привычные н е б ы л и ц ы о том, что она не уверена относительно места пребывания своей хозяйки, и сказала Роберту, что если он назовет ей свое имя и скажет, по какому он делу, то она пойдет и посмотрит дом или миссис Винсент. Мистер Одли достал визитную карточку и написал карандашом ниже своего имени относительно бывшей мисс Грехем. Служанка понесла карточку хозяйке, а Роберт остался в ожидании. Через пять минут она вернулась с ключом от калитки. Ее хозяйка дома, сказала она Роберту, выпуская его, будет с ч а с т л и в о встретиться джентльменом. Квадратная гостиная, куда она провела Роберта, в каждом крохотном украшении, в каждом предмете обстановки несла отпечаток бедности. Рабочий, обставляющий свою крошечную гостиную п о л у д ю ж н о й с т у л ь е в и з р а с т н и к а столом Пемброк, голландскими часами, маленьким зеркалом, фаянсовым п а с т у ш к о м и п а с т у ш к о й и набором безкусных чайных подносов, использует наилучшим образом свои скудные средства и обычно ухитряется добиться некоторого уюта. Но леди, теряющая прекрасную обстановку дома, которую она вынуждена покинуть и поселиться в небольшом жилище с жалкими остатками приобретенными каким-нибудь милосердным другом на распродаже ее имущества, эта леди отмечена печатью изящного разорения и безвкусной бедности, несопоставимой, по несчастью, с любой другой стадией, какой может достигнуть нищета. Комната, которую рассматривал Роберт Одли, была обставлена убогими остатками, ухваченными от разорения, настигшего неблагоразумную школьную учительницу на к р е щ е н т в и л л а Пианино, шкаф слишком большой для комнаты, мрачный в своем пышном великолепии, с позолоченными лепными украшениями, края у которых откололись, и карточный столик на тонких ножках составляли основные предметы обстановки. Потёртый клочок брюссельского ковра покрывал центр комнаты и образовывал о а з и с из роз и лилий в пустыне выцветшего зеленого п о л о в и к а из грубой шерстяной материи. Заштопанные портьеры закрывали окна, на которых висели проволочные корзинки с какими-то ужасными растениями из семейства кактусовых, р о ш и е вниз, словно какой-то сумасшедший класс растительности, чем колючим похожим на пауков отросткам взбрело в голову стоять на головах. Мягкую зеленую скатерть на карточном столике украшали бескусно переплетенные ежегодники и книжки о красоте. Но эти литературные шедевры не привлекли внимания Роберта Одли. Он уселся на один из шатких стульев и терпеливо ожидал прихода школьной наставницы. Он слышал гул полудюжин голосов в соседней комнате и треньканье на, в к о н е ц р а с с т р о е н н о м пианино. Он ожидал уже около четверти часа, когда дверь открылась и хорошо одетая леди со следами б ы л о й красоты на лице вошла в комнату. Мистер Одли, я полагаю, – промолвила она, делая Роберту знак садиться и располагаясь в кресле напротив. Надеюсь, вы извините меня, что я заставила вас ожидать, но м о и обязанности. э т о м н е следует извиниться за то, что я побеспокоил вас. Вежливо ответил Роберт. Но причина, побудившая меня нанести вам визит, весьма серьезна. Вы помните ту леди, ч ь ю имя я написал на карточке? Конечно. Могу я спросить, знаете ли вы что-нибудь о ней с тех пор, как она покинула ваш дом? очень мало, почти ничего. мисс грехом, я думаю, получила место в семье врача в э с с е к с е именно я дала ей рекомендацию для этого джентльмена. больше я ничего о ней не слышала. но вы переписывались с ней? нетерпеливо спросил Роберт. нет. мистер Одли некоторое время оставался в молчании. мрачные мысли тенью легли на его лицо. могу я спросить, не посылали ли вы телеграфного послания мисс грехом в начале сентября о том, что вы серьезно больны и хотели ее увидеть? Миссис Винсент улыбнулась, услышав этот вопрос. У меня нет оснований для такого п о с л а н и я ответила она. Я в жизни никогда серьезно не болела. Роберт Одли помедлил, прежде чем задать следующие вопросы, и что-то быстро написал карандашом в своей записной книжке. Если я задам вам несколько прямых вопросов о мисс Люси Грэхем, мадам, промолвил он, не окажете ли вы мне любезность ответить на них, не спрашивая у меня причин, ы побудившей делать подобные расспросы? Вероятно, ответила миссис Винсент. Я не знаю ничего плохого о мисс г р е х о м и у меня нет причин делать тайну из того немного, г о что я знаю. Тогда не назовете ли вы дату, когда молодая леди впервые пришла к вам? Миссис Винсент улыбнулась и покачала головой. У нее была приятная улыбка, открытая улыбка женщины, которой в свое время восхищались. Совершенно бесполезно спрашивать меня об этом, мистер Одли, ответила она. Я самое беззаботное существо на свете. Я никогда не могла запомнить даты, хотя делаю все, что в моей власти, чтобы внушить своим ученицам, как важно для их будущего благополучия знать, когда Вильгельм завоеватель начал свое правление и все такое. Но я не имею ни малейшего понятия о том, когда мисс Грехэм пришла ко мне, хотя помню, что это было давным-давно, как раз тем летом, когда у меня было шелковое платье персикового цвета. Мы должны проконсультироваться у Тонкс. Роберт одли не д о у м е в а л кто или что может быть Тонкс, дневник или памятная книжка. Миссис Винсент позвонила, вошла служанка, впустившая Роберта. Попросите мисс Тонкс зайти ко мне, сказала она. Не прошло и пяти минут, как появилась Мистонкс. У нее был холодный, неприветливый вид, и казалось, она принесла морозный воздух в складках своего темного шерстяного платья. У нее не было определенного возраста. Она выглядела так, как будто не была молодой, но никогда и не состарится, а будет вечно работать в привычной к л е е как автоматическая машина для обучения юных леди. Тонкс, моя дорогая, без церемоний начала миссис Винсент. Этот джентльмен родственник мисс г р е х о м Ты не помнишь, когда она приехала к нам на Крещен Твилла? Она приехала в августе 5 4 г о года, ответила мисс Тонкс. Я думаю, это было 18 а в г у с т а но не вполне уверена, что не 1 7 г о Я помню, это был вторник. Спасибо, Тонкс. Ты просто бесценное сокровище, воскликнула с улыбкой миссис Винсент. Возможно, именно из-за своей бесценной натуры мисс Тонкс не получила вознаграждения от своей работодательницы в течение последних трех или четырех лет. Миссис Винсент могла сомневаться, платит ь ли ей только из презрения к с к у д н о м у жалованию, несопоставимому с достоинствами учительницы. Чем еще Тонкс или я можем быть вам полезны, мистер Родли? – спросила школьная наставница. У Тонкс память гораздо лучше, чем у меня. Не могли бы вы сказать мне, откуда мисс Грехэм приехала к вам? – спросил Роберт. Неуверенно ответила миссис Винсент. Я смутно помню, что мисс Грехэм говорила что-то о морском побережье, но не сказала, где это, или же я забыла. Тонкс, мисс г р э х э м говорила вам, откуда приехала? О нет, ответила мисс Тонкс, со значением покачав своей суровой маленькой головой. Мисс г р э х э м ничего не рассказывала мне, она слишком умна для этого. Она умела хранить свои секреты, несмотря на невинную внешность и вьющиеся локоны, я з в и т е л ь н о добавила мисс Тонкс. Так вы думаете, у нее были секреты? В нетерпении спросил Роберт. Я знаю, с ледяной решительностью ответила мисс Тонкс. Всевозможные секреты. Я бы не стала нанимать такого человека в качестве младшей учительницы в солидную школу без единой рекомендации. Значит, мисс Грэхам не представила ни одной рекомендации? спросил Роберт, обращаясь к миссис Винсент. Нет, ответила леди, немного смутившись. Я не настаивала. Мисс Грехам не поднимала вопрос об оплате. Самое меньшее, что я могла сделать, не спрашивать рекомендацию. Она сказала, что поссорилась со своим отцом и ушла из дома. Она желала жить отдельно. По ее словам, она так много перенесла, несмотря на свою молодость. Как я могла потребовать рекомендацию в подобных обстоятельствах, особенно когда увидела, что она совершенная леди? Вы знаете, что Люси Грехэм была подлинной леди Тонкс, и очень нехорошо с вашей стороны говорить, что я взяла ее без рекомендации. Когда у людей появляются любимчики, их обычно обманывают, ответила мисс Тонкс с ледяной нравоучительностью безо всякого отношения к предмету спора. Она никогда не была моей любимицей, ревнивая вы Тонкс, заметила с у п р е к о м миссис Винсент. Я никогда не говорила, что она приносит такую же пользу, как и вы, дорогая. Вы это знаете? О нет, бесчувственно ответила мисс Тонкс. Вы никогда не говорили, что она полезна. Она лишь служила украшением. Ее показывали гостям, д да о просили п о б р е н ч а т ь на пианино. Так вы не можете мне дать никакой нити к прошлому, мисс Грехам, спросил Роберт, переводя взгляд с директрисы на учительницу. Он прекрасно видел, что мисс т о н к с имела зуб против Люси Грехам, даже время не смягчило э т о й р е в н и в о й зависти. Если эта женщина знает что-либо предосудительное госпоже, она обязательно скажет, подумал он, и даже очень охотно. Но оказалось, мис с Тонкс ничего не знает, за исключением того, что мис с Грехам жаловалась, что к ней плохо относились. Она была обманута подлой половиной человечества и незаслуженно пострадала, столкнувшись с бедностью и лишениями. Больше этого мис с Тонкс ничего сказать не могла, и Роберт скоро понял, что ее скудная информация истощилась. У меня есть еще только один вопрос, сказала наконец. н Оставила ли мис Грехам какие-нибудь книги или безделушки, хоть что-нибудь, когда покидала ваше заведение? Это мне неизвестно, ответила миссис Винсент. Да, резко воскликнула мисс Тонкс. Она кое-что оставила, коробку. Она наверху в моей комнате. Я держу в ней старую шляпку. Не желаете взглянуть на нее? спросила она, обращаясь к Роберту. Если вы будете так добры, ч т о п о з в о л и т е мне, ответил он. Мне бы очень хотелось увидеть ее. Я принесу ее, сказала мисс Тонкс. Она небольшая. Она выбежала из комнаты, прежде чем мистер Одли успел вежливо возразить. Как безжалостны эти женщины друг другу, подумал он. Вот э т о интуитивно чувствует, что за моими вопросами таится угроза для другой. Она чует опасность и радуется ей и делает все возможное, чтобы помочь мне. Что это за мир и как эти женщины забирают жизнь из наших рук? э л е н Мелдон, леди Одли, Клара Толбейс и теперь мисс Тонкс. Вся женская половина человечества от начала и до конца. Мисс Тонкс в е р н у л а с ь когда молодой адвокат все еще размышлял об бесчестном поведении ее пола. Она принесла полуразвалившуюся оклеенную бумагой шляпную коробку. Мистер р о д л и склонился, чтобы рассмотреть кусочки железнодорожных ярлыков, повсюду наклеенных на коробке. Ее изрядно потрепала на различных железнодорожных линиях. Она явно много путешествовала. Многие ярлыки были содраны, остались лишь клочки. И на одном желтом кусочке бумаги Роберт прочитал т у р и Коробка побывала в Италии, решил он. Это первые четыре буквы слова Турин. И ярлык иностранный. Единственным направлением, которое не было стерто или оторвано, было последнее, на котором стояло имя мисс Грехам, пассажирки до Лондона. Посмотрев на ярлык внимательнее, мистер о д л и обнаружил, что он наклеен на другой. Не будете ли вы так добры дать мне немного воды и губку? попросил он. Я хочу снять верхнюю наклейку. Поверьте, у меня есть основания действовать подобным образом. Мисс Тонкс выбежала из комнаты и почти тотчас вернулась с миской воды и губкой. Я сниму наклейку, спросила она. Нет, благодарю вас, холодно ответил Роберт. Я могу сам это прекрасно сделать. Он несколько раз намочил верхний ярлык, прежде чем отклеилась края бумаги, и после двух или трех осторожных попыток влажная бумага без повреждений отклеилась. Под ней был какой-то адрес. Мистонкс так и не удалось прочесть адрес из-за спины Роберта, хотя она продемонстрировала большое проворство, пытаясь сделать это. Мистер Одли повторил те же операции с нижним ярлыком, который он также отклеил от коробки, и очень осторожно положил между двумя чистыми листами своей записной книжки. Не буду вас больше беспокоить, промолвил он. Я чрезвычайно обязан вам за ту информацию, что вы мне предоставили. Всего хорошего. Миссис Винсент улыбнулась и кивнула, пробормотав какие-то благодушные общепринятые фразы об удовольствии, которое она получила от визита мистера Одли. Мистонкс с более наблюдательная не отрывала глаз от лица молодого человека, побелевшего как полотно, когда он о т к л е и л верхний ярлык с коробки. Роберт медленно шел от Котеджа Акация. Если то, что я обнаружил сегодня, не является уликой для суда присяжных, подумал он, то этого наверняка достаточно, чтобы убедить моего дядю в том, что он женился на коварной и бесчестной женщине.